Глава восьмая. Ярцева задержали и допросили. Василий выдал собственную версию случившегося. Он домой не заходил, газеты не видел, сидел на работе, потом решил сходить в кино. Один надумал развеяться. Но когда стоял возле кассы в кинотеатре, у него зазвонил мобильный, глухой то ли женский, то ли мужской голос, заявил «Твоя жена в гостинице, Анаре, запомни адрес, с любовником». Хотят уехать потом из Москвы, у них при себе чемодан с деньгами, которые Ника украла у семьи. Проверь, если сомневаешься. Муж кинулся в отель, влетел в номер, увидел на полу изуродованное тело, на лице убитой лежал молоток, ноги у Ярцева подкосились, он сел на пол и поднял инструмент. Естественно, Василий испачкался, кровь там была повсюду, и тут примчалась милиция. «Не очень оригинальная версия», — отметила я. «А фото Ники откуда взялось?» Сказал, что всегда носил его в кошельке. Романтичный очень. А молоток? Тоже из любви при себе имел. По поводу орудия убийства Ярцев сообщил, у его машины взломали багажник. Пропал чемоданчик с инструментами. Ловко. Повторяю. Войдя в номер. Вася увидел, что на лице убитой лежит его молоток из того самого исчезнувшего набора. «На мой взгляд, все молотки одинаковые». Но это ты зря», — хмыкнул Олег. «Хозяин свои инструменты труда всегда отличит. Тем более, что Ярцев намотал на рукоятку розовую изоленту и написал на ней свою фамилию. Жаль, что убийца не указал там же адрес по прописке телефон и ИНН». А еще, дабы упростить работу криминалистов, следовало держать в барсетке анализ на ДНК и токсины, взвелась я. Ярцев свою вину отрицал полностью. Его временно оставили в покое, поместили в камеру и не вызывали на допрос. «Почему?» — удивилась я. «Иногда человека лучше не тревожить», — пояснил Куприн. «Пусть посидит, подумает, дозреет». Да еще хотели провести очную ставку между Галиной Киселевой и Василием, Но процедуру отложили. Администратор взяла бюллетень. И вы особо не торопились. В производстве много дел. Ярцевское дело ясное. Можно было притормозить. Без раздражения ответил Олег. А теперь что? Закроют дело. И в архив сдадут в связи со смертью основного подозреваемого. Ясно, протянула я. Ты же, наверное, уже бумаги перед собой положил. Точно, засмеялся Олег. Окажи мне еще одну услугу для тебя любую. Прочти описание вещей покойной. Секундочку, ага, вот: туфли черные на каблуке, украшенные стразами, майка шелковая темно-зеленого цвета на завязках, юбка короткая оранжевая без карманов с поясом, лифчик прозрачный размер 80 С, застежка спереди, трусы сильно вырезанные, задняя часть в виде ленты с блестящими камушками предположительно искусственного происхождения. Я невольно улыбнулась. «Милицейские протоколы — отдельная песня. В них можно встретить такие перлы. Майка шёлковая — это топик, а трусы, сильно вырезанные, скорее всего, стринги. Чулки фиолетовые с подвязками, на правом несколько дырок», — продолжал Олег. «Вот вам еще одна милицейская загадка. Каким образом они узнали, какой чулок правый, а какой левый? Они же одинаковые». Сумка небольшая. В ней два презерватива. В ненарушенной упаковке помады фирмы Шанель номер 112. Цвет у нее, как у пожарной машины. Пудра в коробочке. Спасибо, хватит. Скажи, там не указан Ларсик. Кто? Изумился Олег. Ой, прости, опомнилась я. Плюшевый тигренок, потерявший от старости товарный вид. Нет. Ничего похожего. А почему ты интересуешься? Жаль вздохнула я, проигнорировав вопрос Олега. «Я сумел тебе помочь?» «Да-да, конечно». «До свидания». «Погоди, есть одна интересная деталь». «А именно?» Ника в тот день дважды вступала в интимную связь, это установили при вскрытии. «Никогда не считала Терёшкину очень сексуальной, да, видно, ошибалась», — пробормотала я. Причем фатально, обрадовался весь чему Куприн. Мужики разные». «Которые?» вздрогнула я любовники терешкиной ты ничего не путаешь нет наша лаборатория не ошибается два вида днк ни один не принадлежит мужу не верю своим ушам у ники было два любовника ну по крайней мере парочка парней порезвилась с ней да кстати убитая лечила гонорею но до конца от нее избавиться не успела врешь нет конечно этот факт тоже отражен в бумаге из лаборатории «Но, Ника, примерная жена и мать, я знаю Терешкину не один день. Ты с ней давно общаешься. Но вот хорошо ли знакома с хорошей знакомой? Извини за тавтологию, но иначе не скажешь», — воскликнул Олег. «Я понимаю, что ты не шутишь, но трудно поверить всему вышесказанному», — попыталась я прийти в себя. «Чем сложнее загадка, тем проще отгадка». «Думаю, данное утверждение не совсем верно», — решила я поспорить. Бывший супруг засмеялся. «У меня для тебя есть замечательная история, детективная. Заодно проверю, способна ли ты делать правильные выводы, складывать целую картину из полученных фактов». «Это тест на профпригодность детектива?» «Да нет», — отмахнулся Олег. «Всего лишь забавная загадка. Есть такой город Петербург. Слышала про него?» Я усмехнулась. «Немного. Около Питера имеется отель, в котором каждый месяц происходит убийство». Я вздрогнула. Что, регулярно? Примерно раз в 30 дней, вот уже на протяжении нескольких лет, — закивал Олег. И гостиница до сих пор не разорилась, — изумилась я. Нет, наоборот, процветает, — радостно пояснил мой бывший. Клиенты толпами съезжаются. Слышала, что многих людей привлекают происшествия и несчастные случаи, — вздохнула я. Верно, — не стал спорить Олег. Если на дороге авария, куча идиотов остановится поглазеть. Но речь сейчас не об этом. Итак, в гостинице постоянно случаются убийства, причем погибает один из постояльцев. Приезжает милиция, затевается следствие, причем ребята в форме великолепно знают, что в ситуации замешан владелец отеля, но его не трогают. Более того, в гостинице в день убийства даже не отменяют вечерние шоу-программы «Ужасная бессердечность». «Бизнес есть бизнес?» — пожалуй, я плечами. Думаю, владелец отеля скрывает от гостей криминальное происшествие, чтобы не напугать проживающих. Вовсе нет, — потер руки Олег. С точностью да наоборот. Милиция открыто ходит по этажам, опрашивает людей. Хозяин во всеуслышание объявляет, кто сумеет найти нужные улики или знает имя убийцы. Тому премия, счета за отель аннулируют, в ресторане будут кормить бесплатно. «Оригинально», — пробормотала я. «Самое интересное впереди», — пообещал Олег. «Через день преступника находят. Иногда его имя сообщает милиция, порой до истины докапывается кто-то из клиентов, но злодея или злодейку не арестовывают. Его отпускают с миром, а через месяц в отеле новый труп. Так почему хозяина гостиницы и убийцу не наказывают?» «Не знаю», — растерянно сказала я. «А ты подумай». Засмеялся Олег и помни мои слова. Чем сложнее вопрос, тем проще ответ. Непременно, прошептала я, но все мои мысли в этот момент были о Терёшкиной. У Ники два любовника и плохо залеченная гонорея. Между прочим, она иногда приходила ко мне, пользовалась туалетом, один раз принимала душ. Если чего понадобится, звони, радушно предложил Куприн и отсоединился. Я сунула мобильный в карман. Вот уж. Дела так дела. И что меня насторожило в сведениях, сообщенных бывшим мужем. Но не успели мысли выстроиться по порядку, как висевшая рядом пальто вдруг подняла рукава и обняла меня. А! завизжала я: Спасите, оно живое. Послышалось хихиканье, полы пальто приоткрылись, и я увидела Валю. Ты что тут делаешь? налетела я на нее, напугала до потери сознания. Тима придумал, как вора поймать хитро улыбнулась Красноносова. «Он молодец, смотри, не ородует только в этом ряду. Здесь места старшеклассников и учителей. К другим вешалкам ходить без мазы. Мелким родители только на жвачку дают. А у взрослых хорошие суммы можно стырить. Я маленькая, худенькая. Нашла большое пальто, всунула руки в рукава, голову наклонила и подвесилась. Издали вообще незаметно. Вор попрет, мы его и сцапаем. Верно, Тим?» «Ага», прозвучало издали. «Тимофей тоже в пальто висит», — уточнила я. «Не, он в шинели пристроился», — сообщила Валя. «Наш охранник утром в армии служит, а после обеда его отпускают, и он в школу приходит». «Очень интересная служба», — поразилась я. Валя быстро оглянулась по сторонам и шепотом сказала, «Ты сейчас с кем-то про Терешкину болтала. Это наша бывшая классная дама». «Некрасиво подслушивать. Если хочешь сохранить секреты, не ори о них вслух» резонно заметила Валентина. «Она была твоя подруга?» «Да», — после небольшого колебания ответила я. «Но вообще», — зашипела Валентина. «У нее мужик супер! Джеймс Бонд, сама крыса, а он нормальный, на крутой тачке ездит». «Ты ничего не путаешь?» — поразилась я. Валя чихнула. «Не, я видела их в кондитерскую метро». «Давно?» «Нет, когда у нас контрольную по матешу давали, эм... две недели назад». А ну расскажи. Валентина выбралась из чужого пальто и встряхнулась, словно мокрая кошка. В кафе окна большие, типа витрины. Я в метро шла около часа дня. Занятия так рано закончились. Не, я сбежала. Надоело париться. Ладно, и что дальше? Живот у меня скрутило, пояснила школьница. Но ну, я и зашла в кондитерскую. Там народа всегда полно и тубзик имеется. Я старательно запоминала каждое слово «Вали». Девушка вошла в кабинку, закрыла дверь и услышала, как у женщины, занимавшей соседний отсек, запищал мобильный ⁇ Алло, говорите ⁇ прозвучало из-за стены ⁇ Ага, хорошо, сейчас с ним договорюсь. Не волнуйся, пока все идет по плану, да? Вот ⁇ Вот ругательство тетка произнесла привычно, грубые слова не смутили и Валю, она сама может в соответствующей ситуации выматериться. Красноносово насторожило другое. Голос бабы показался ей знакомым. Послышался шум воды, стук дверки. Потом посетительница туалета засопела, чем-то зашуршала. Валю охватило любопытство. В створке кабины, где находилась школьница, отсутствовала ручка. На ее месте зияло небольшое отверстие. Валентина присела и глянула в глазок. У раковины стояла ее классная дама. Валя великолепно видела лицо Терешкиной в зеркале. Воспитательница. Тихо напевая, поправляла волосы. Валя испытала приступ торжества, так она и знала. Все взрослые лицемеры. Вероника в школе и Вероника вне работы, два разных человека. Вон как она ловко матерится. Бросив на себя довольный взгляд, Терешкина вышла в зал. Ученица двинулась следом через пару минут. Красноносова ввинтилась в толпу посетителей и удивилась еще больше. Классная дама выходила на улицу и была не одна в сопровождении шикарного парня. Валя умеет оценивать чужие вещи, поэтому сразу сообразила, что юноша одевается не в сток-центре за московской кольцевой дорогой, и что волосы ему постригли и уложили в дорогой парикмахерской. Парочка выскользнула на улицу. Через огромное окно-витрину Красноносова увидела, что Вероника и незнакомец сели в автомобиль. «Шикарная тачка!» — восхищалась сейчас девушка но наша Вероника зажигала. В школе тухлятиной ползала, а за ворота вышла и кожу сбросила. Между прочим, он ей не муж. Откуда такой вывод? Пробормотала я. Молодой слишком. А потом видела я ее законного мужика, посыпанный перхотью старикан в мятых штанах. Хихикнула Валя. Он сюда один раз приезжал на убогих жигулях. Стою во дворе, гляжу, подкатывает, вылезает. Подошел ко мне и говорит, «Деточка, Вероника Терешкина на работе, Я ее муж. Но я ответила честно, нет, ушла уже. А он в школу двинул, и зачем бы? Хотя...» Школьница замолчала и опустила глаза долу. «Продолжай», — нетерпеливо велела я. «Да, ерунда», — начала так договаривай. Валя вздохнула. «У нас уборщица есть, Ленка. Он ей предлагал в кино сниматься». Я сначала не поняла, о ком говорит девятиклассница, но спустя мгновение попятилась. «Василий?» «Обещала уборщице карьеру актрисы?» «Ага», — кивнула Валя. «Только дурочек тут нет. Понятненько, что это за съемки в постели под одеялом». «А ты не врешь? «Была охота брехать», — обиделась Валентина. «Да вы у Ленки спросите». Я увидела, как она с Вероникиным мужем треплется, и потом спросила, чего от нее дед хотел. Вот она и сказала про кино. «Где найти уборщицу?» — занервничала я. Валя глянула на большие круглые часы, висящие на стене. Около входа в столовую есть кладовка. Она, небось, там тусуется. Забыв попрощаться с ней, я побежала в сторону буфета. Валя оказалась права. В небольшом чуланчике, набитом швабрами и тряпками, обнаружилась тоненькая девушка, сидящая на перевернутом ведре. «Вы, Лена?» — запыхавшись, поинтересовалась я. «Уборщица?» Девушка отложила книгу, которую держала на коленях. Мой взгляд невольно задержался на обложке. «Основы психоанализа, однако необычный выбор литературы для поломойки. И девочка слишком хороша собой, чтобы провести всю жизнь с веником и совком. Да?» — спокойно ответила Лена. «А что случилось? Опять в раздевалке пакет сока раздавили?» «Нет, у меня другая проблема. Какая?» — поинтересовалась уборщица. «Вы знакомы с Василием Ярцевым?» «Первый раз слышу это имя. Он приставал к вам некоторое время назад, Лена слегка изогнула правую бровь. «Да? Зачем? Я всегда быстро реагирую на просьбы. Приставать ко мне не надо. Если дети набезобразничали, сразу прибегу». Ярцев к вам по другому поводу подходил. «Нет смысла», — равнодушно перебила меня Лена. «Я оператор половой тряпки. Хорошей оценки поставить не в моей власти». «Ярцев лез к вам под юбку», — откровенно спросила я. «С какой целью?» По-прежнему невозмутимо отреагировала уборщица. «Хотел купить билет на Париж», — рявкнула я. «Он явно ошибся», — не моргнув глазом сообщила девушка. Ему следовало обратиться в кассу аэровокзала. «Лена, хватит издеваться», — взвелась я, «а то вы меня не понимаете». «Нет», — захлопала красиво загнутыми ресницами девушка. «Василий Ярцев, делал вам непристойное предложение». «Какое? Я не его жена». «Поздравляю». «И пришла к вам вовсе не с желанием поругаться. Просто мне надо знать, пытался ли он вас соблазнить». «Зачем?» «Вы не понимаете, с какой целью мужики к женщинам подкатывают?» «Нет», — с плохо скрытой иронией заявила Лена. «Если только его ребенок в коридоре напачкал, в гимназии приятные родители, они всегда чаевые дают, хоть и не обязаны». «Мне стало жарко. Лена, вы сейчас совершили большую ошибку. Человеку свойственно делать ошибки, философски отметила уборщица. Вам надо было прямо ответить на мой вопрос, а вы пытаетесь скрыть правду, что наводит на нехорошие подозрения. Лена встала с ведра и взяла швабру. В мои обязанности входит уборка. Все остальное относится к категории частной жизни. Без всякой агрессии, пояснила она. Мне надлежит именно, надлежит мыть полы, собирать разбитую школьниками посуду. Почему вас интересуют мои отношения с мужчинами? Отчего, если вы не являетесь ни женой, ни любовницей Ярцева? Привязались ко мне с расспросами, а? Василий умер. Сожалею о произошедшем. Он погиб в тюремной камере. Милиционерам необходимо строже следить за порядком. Не потеряла сверхъестественного самообладания Лена. Вы знакомы с Вероникой Терешкиной? Нет. Как же так, она ваша коллега? Уборщиц здесь трое, и ни одну не зовут Вероникой. Терёшкина служила в гимназии классной дамой. Я не общаюсь с педагогами. А последние не обращают внимания на поломоек. Вероятно, мы сталкивались в коридорах, но ни в какие отношения я с ней не вступала. Лена подвела под разговором черту. Прошу меня извинить. Время мыть лестницу. Если ступеньки останутся грязными, я лишусь работы. Впрочем... Я потеряю ее и в случае распространения сплетен. Я не богата. А здесь хорошо платят и отпускают на сессии. Поэтому до свидания.